Глава 3. Энтони. Заглушив двигатель, я расслабляюсь в кресле и прибавляю музыку. Городская библиотека представляет собой двухэтажное небольшое здание в самом центре города. Здесь же находится архив, в котором мама периодически засиживается допоздна. Я до сих пор не понимаю, что может быть в архиве, чего нет в интернете. Мне кажется, это невозможно. Но, скорее всего, я не прав, моей маме лучше знать. Дверца с пассажирской стороны открывается, и вместе с февральским холодом в машине оказывается мама. «Привет, милый!» Она целует меня в щеку. «Привет!» Я провожу ладонью по щеке. «Мам, помада!» Она смеется и трет перчаткой мою щеку. «Иногда мне хочется, чтобы ты снова был маленький». Заведя мотор, я выезжаю на главную улицу. Иногда мне тоже этого хочется. Тихо говорю я и чувствую на себе пристальный взгляд. «Ты в порядке, Энтони?» Наверняка она все еще помнит мою вспышку в гараже. Да, конечно. Улыбнувшись, отвечаю я. Почему ты спрашиваешь? Мама смотрит перед собой на лобовое стекло. Я за тебя волнуюсь. Ты в последнее время сам не свой. Я усмехаюсь, бросив на нее быстрый взгляд. Все хорошо. Мы, кажется, говорили о петле времени. Мама хмурится, глядя на меня. Я всегда перевожу тему, когда не хочу о чем-то говорить. Да все так делают. Мы точно не говорили о петле времени. Сложив руки на сумке, говорит она. Ты говорила, что хочешь, чтобы я снова был маленький. Теоретически никаких запретов на путешествие в прошлое нет. Мама обреченно вздыхает, опустив голову. Ее рыжая копна падает на лоб. Энтони. Я смеюсь, глядя на дорогу. Серьезно, это возможно на основе общей теории относительности Эйнштейна которые описывают гравитацию как искривление пространства и времени по энергии материи. Стивен Хокинг подтвердил свою давнюю гипотезу, говорит мама. Путешествия во времени невозможны. Но он мог и ошибаться. С энтузиазмом спорю я. Чрезвычайное мощное гравитационное поле, образованное, допустим, вращающейся черной дырой, может деформировать материю так, что пространство будет искривлено наизнанку. Это создало бы замкнутую, времениподобную кривую, цикл которой фактически будет являться путешествием во времени. Хокинг и многие физики считают замкнутую, времениподобную кривую абсурдной. «Да-да», — фыркаю я. Потому что путешествия во времени любого микроскопического объекта создают парадоксы, которые ломают причинно-следственную связь. А ты разве не помнишь парадокс убитого дедушки с точки зрения квантовой механики? Мама поднимает руки. Я не стану с тобой спорить. Ни в коем случае. Во-первых, это затянется. Во-вторых, тебя понесет так, что пойдет пена изо рта. Мы смеемся. Затем мама протягивает руку и гладит меня по щеке. Ты такой умный, Энтони. Вовсе нет, отмахиваюсь я. Папа все еще злится на меня из-за Ванкувера, да? Мы с отцом больше об этом не говорили. Я не подал заявку в Технологический институт Британской Колумбии и даже в колледж Дугласа, и он об этом знает. «Нет, милый», — отвечает мама, — «ты же знаешь своего отца. Он жуткий педант и не любит, когда планы меняются. В любом случае он не злится. Не волнуйся об этом». «Это твоя жизнь. Ты уже достаточно взрослый, чтобы решать самому, верно?» Она подталкивает меня плечом. «Слова крутые. Надеюсь, так оно и есть». Я вздергиваю подбородок конечно я взрослый мама прыскает в ладонь вернувшись домой мы сразу же идем на кухню закажем пиццу предлагает мама я смотрю на ее усталое лицо могу разогреть замороженную лазанью и приготовить салат мама с благодарностью смотрит на меня затем подходит ближе кладет руки на мои плечи мы почти одного роста ты замечательный энтони правда вау похоже она серьезно да ладно мам мне не сложно это всего лишь ужин она идет к лестнице мимо обеденного стола нет ты очень хороший человек все матери так думают про своих детей правда в том что это не так мои ошибки превратили меня не в самого лучшего человека это угнетает я отворачиваюсь к стойке избегая ее взгляда она все еще не поднимается наверх какое сегодня число внезапно интересуется она я все еще не поворачиваюсь «18 февраля». «Боже мой», — вздыхает мама. «Уже конец зимы. Мы даже не заметили, как прошел год с тех пор, как мы сюда переехали. И...» «Ох, у Эйвери и Ноэля был день рождения, верно?» «Да, им уже исполнилось по 18. Эйв не хотела устраивать праздник в этом году. Единственное, что я услышал от нее, когда подошел поздравить, это то, что Ноэль больше не станет праздновать свой вымышленный день рождения позже». Это было глупо. Я так и сказал своему другу, и да, в этом году он согласился. Я поворачиваюсь и вижу, как мама кивает, глядя в пол. Понятно. Мы даже твой день рождения осенью отпраздновали как-то тухло. Я качаю головой, улыбаясь. Вовсе нет, было весело. Мама скептически выгибает бровь. Я бы так не сказала. Почему мы вообще начали этот разговор? Я отталкиваюсь от кухонной тумбы и иду к холодильнику. Даже не знаю. Мама облакачивается о перила. Я даже не поздравила ее. Моя работа делает из меня отшельника. Твоя работа лучшая в мире. У тебя нет босса. Мама фыркает, покачав головой. Думай, как хочешь, но она не самая лучшая в мире. На следующий день я просыпаюсь в отличном настроении. И чтобы воспользоваться своим бодрым духом, решаю поговорить с Эйв. Но моя проблема в том, что я даже не знаю, что именно ей скажу. Мне жутко хочется избавиться от неловкости между нами. Что-то же должно сработать. Мы ведь друзья. И почему эта фраза в моей голове так нелепо звучит? После уроков я не могу ее найти, поэтому выхожу из здания и оглядываюсь. К счастью, в нашей школе невозможно что-то не увидеть. Пройдя вдоль здания несколько шагов, я замечаю голубые волосы Эйв на стадионе. Она сидит на верхних трибунах, а перед ней стоит волт и, размахивая руками, что-то рассказывает. Даже с большого расстояния я вижу ее улыбку. И снова испытываю это противное и скользкое чувство ревности. Как же глупо. Если с ним она улыбается, то я не должен сейчас мечтать, чтобы волт свалился с этих самых трибун. Кто знает, возможно, они могли быть вместе уже давно. Пока я стою и над этим раздумываю, как последний трус, мне уже навстречу со всех ног несется Уолт. Эйв продолжает сидеть на месте, не замечая меня. А вот Волт как раз замечает, и его лицо не выражает дружелюбие. Не знаю, что между ними, но буду честен самим собой. Он не хочет быть просто другом. Иначе бы он так на меня не смотрел. Не могу судить наверняка, ведь с Волтом за этот год я практически не общался. Он мне казался приветливым и тихим парнем. Сейчас он уже подходит ко мне. Его шапка почти лезет на глаза, но он не спешит ее поправлять. Он поднимает голову, так как я все же выше, и засовывает руки в карманы свои синие парки. «Привет». «Привет», — отзываюсь я. волт поджимает губы, быстро обернувшись к Эйв, которая сидит к нам полубоком и, естественно, не видит нас. «Ты ищешь Эйв?» Я киваю. «Да, и уже нашел. Я собираюсь пройти мимо него, но волт громко прочищает горло. «Я вынужден остановиться». «Слушай, она ждет меня, я решил купить нам какао», — говорит он. Я хмуро усмехаюсь, мне не очень нравится то, как он себя ведет. Такое ощущение, что я должен спрашивать у него разрешение, чтобы поговорить с ней. «Ну, хорошо, иди». Уолт снова стискивает губы и вздыхает, выпуская теплое облако пара изо рта. «Я хотел сказать тебе», — начинает он, «только не подумай ничего». Я снова невесело усмехаюсь я уже думаю волт в чем дело ей сейчас лучше даже хорошо я вижу это здорово тогда он запинается господи будь мужиком и скажи в чем дело чувак не лучше ли тебе не мешать ей я забываю моргать в упор глядя на него мне непонятна его мысль но все же не хочу опускать голову как пес и слушатся этого парня мне есть что сказать да и он мало что знает по крайней мере я на это надеюсь. То есть ты сейчас советуешь мне держаться от нее подальше? Волт выдерживает мой взгляд и кивает. Ты снова можешь ее запутать? Да ты шутишь, кто ты? Если бы не ты с ней, все было бы хорошо. Резко выпаливает Волт, буквально заткнув меня. Серьезно, это то, что я думаю. И можешь врезать меня прямо здесь. Я не боюсь ни тебя, ни всех остальных парней из команды. Я и не собирался его бить. «Очевидно, его представление обо мне совершенно иное, типичное и клишированное. Возможно. А возможно, он видит меня насквозь. Какой я плохой человек. Мне даже нечем возразить. Стискиваю кулаки в карманах и, бросив взгляд на трибуны, произношу. Ты прав. Затем ухожу».